Но только те, что Райнеман не успел продать или перевести в швейцарские банки. То есть ничтожный процент его владений достаточный, чтобы заткнуть глотки антисемитов рекспрессии, но ничуть не поколебавший финансового благополучия Эриха. Сейчас он живет на роскошной вилле в Буэнос-Айресе. Его связи пронзают всю Южную Америку. И мало кто знает, что Эрих Райнеман... Фашист более отъявленный, чем приближенный Гитлера. Он стремится к господству во всем, будь то финансы или политика, создает собственную империю, но распространяться об этом не спешит. Он хочет вернуться в Германию со щитом, независимо от исхода войны, и уверен, что его мечта сбудется. И если Третий Рейх победит, о сумасбросстве Гитлера по отношению к они забудут, а, может быть... И самой власти фюрера придет конец. Если же Германия пойдет, как предсказывают Цюрихи, опыт и деньги Райнемана понадобятся, чтобы возродить нацию. Но все это в будущем. А сейчас речь шла о настоящем. И пока Райнеман лишь еврей, выдворенный из страны собственным народом, врагом Америки, американцы согласятся с этой кандидатурой. И в Буэнос-Айресе на страже интересов Рейха встанет Эрих Райнеман. Итак, второй и третьи вопросы, по мнению Альтмюллера, были уже решены. Но без договоренности в Женеве они не стоят ни гроша. Поэтому прелюдию нужно сыграть мастерских. А для этого не хватает только одного человека, не связанного с руководителями Рейха и вместе с тем известного о международных деловых кругах. Альтмюллер не сводил взгляда с рассыпанных постов у страниц. Его глаза устали, он уже измучился, но знал, что не уйдет из кабинета, пока не найдет подходящую кандидатуру. Какую Шпеер одобрит, мгновенно не колеблясь. Франц так и не понял, что донесение из Йоханнесбурга или интуиция заставило его остановиться на одном имени и отчеркнуть карандашом. Вдохновение вновь не подвело. Выбор пал на Иоганна Дитрихта, владельца компании «Дитрихт Фабрикен», человека со склонностями к пьянству и гомосексуализму, со слабой волей. Германского промышленника, цена которому грош. Даже самые циничные, не свяжутые его с верховным командованием Рейха. Вот она, посредственность, от которой можно избавиться без сожалений. Вот он, курьер. 5 декабря 1943 Вашингтон. Почти всю ночь он не отходил от окон. Вглядывался в Вашингтонские горизонты. В последние трое суток он спал мало, беспокойно, часто просыпался терзаемый кошмарами. Простыня к утру становилась мокрая от пота. О боже! Это просто невероятно! И не выходил из головы мысль. Никто не решался заговорить о деле прямо. Каждый, казалось, даже думать о нем не хотел. Да-да, так оно и было. Те немногие, очень немногие, кто знал об этом, закрыли глаза и умыли руки, оборвали разговор на полуслове отказали вслух признать необходимость очевидного. Пусть другие морают мундиры, лишь бы им остаться чистенькими. Таков, к примеру, аристократ Вендамм. «Вот ваше спасение, генерал», — заявил он, — «ваши гироскопы. Их хотят продать. И все. Купите их». О цене и служить никто не хотел. Она значения не имела. Пусть мелочами занимаются другие. Никогда ни за что мелочи нельзя выносить на обсуждение. Их просто нужно как можно скорее утрясти, а это означает «действуй по обстоятельствам». Цель оправдывает средства. Будь прокляты, мелочи не мешают выполнить приказ, а по священному писанию военных властей, придержащих, нет времени никогда, черт возьми, восклицали они, ведь идет война, и нужно блюсти высшие военные интересы государства. Пусть грязь разгребают маленькие людишки, и не беда, если руки их дурно запахнут, уж таков приказ купить и точка». По странному стечению обстоятельств, навигационные системы разработали именно в Пенемюнде, и заполучить их можно, за хорошую плату. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять какова она- это промышленные алмазы.